Глава 12.2 Тут уж даже я усмехнулась. Надрать зад Ментосу не так-то просто. Даже я, неопытная в таких делах девица, чувствую в нем колоссальную силу. А вот в Демиасе я, кстати, ничего такого не ощутила. Он физически силен, отважен, наверняка умеет сражаться, раз уж пришел на турнир. Но в нем нет того что заставляет воздух вокруг трепетать. «Моей силы не хватит, чтобы тягаться с Даркханом», вновь тяжко вздохнула Элли. Помню, Ментос упоминал, что невеста на турнире делится своей магией с женихом, эдакий пауэрбанк с ножками и грудью. «Моя магия не нужна Ментосу, а вот остальные участники наверняка выбрали невесту, с максимальным количеством делений на магическом индикаторе зарядки. «Турнир не выиграть голой силой, Элли!» Даже сквозь стену я слышу насмешку в голосе Демиаса. «У меня есть политическая поддержка, а у него – изгой, проживший десять лет в Медвежьем углу. Ты правда думаешь, что кто-то позволит ему взять власть?» «Он принимал участие в войне против орков!» Неожиданно возразила ему Элли, и у меня холодок побежал по спине. Мента соивал, он и словом об этом не обмолвился. Я тоже, с легкой обидой, напомнил ей жених. Он командовал войсками, а ты участвовал лишь в вылазках. Собственная невеста обесценивает заслуги бедолаги Демеса. Даже я мысленно посочувствовала ему. Я офицер разведки, — напомнил он ей, и в голосе послышались рычащие нотки. — Дэм, его влияние неоспоримо! — ничуть не испугалась Элли. — Он Даркхан, а не какой-то Ларкхан из пыльного подвала. Нельзя недооценивать его силу! Должна признать, Элли рассуждает гораздо разумнее своего самоуверенного женишка. Врага нужно уважать. Это известная истина впрочем мне почему то кажется что деиас прекрасно осознает свое положение но не хочет демонстрировать слабость перед девушкой Бравада одним словом элли ты слишком много думаешь вздохнул деиас твоя прекрасная головка скоро лопнет от всех этих измышлений отвлекись на что нибудь сделай себе прическу предложил он а затем как мне кажется Послышался звук удара, не то подзатыльник, не то пощечина. На этом обмен мнениями был окончен. Больше я не услышала ни слова, хотя уши навострила получше кошки. Похоже, соседи ушли в другую комнату, и подслушивать их у меня больше не получится. Но я на всякий случай еще полчаса сидела в тёплой воде в ожидании новой информации. Накупавшись вдоволь, я закуталась в теплый махровый халат и вышла из напаренной теплой ванной. К моему изумлению, в гостиной в центре массивного стола стоит тонкая ваза с удивительно пышной розой. Я никогда прежде не видела столь крупных цветов. Насыщенный алый цвет бутона, от которого невозможно оторвать взгляд. Он манит, просит любоваться им. Прикоснуться, понюхать. Я приблизилась к столу, перегнулась через него и сунула нос прямо в сердцевину чарующего цветка. Волшебный аромат наполнил легкие. Терпкий, сладкий, с легкими медовыми нотками. «Апчхи!» — чихнула я. «Чхи!» Я расчихалась так, что стало уже не смешно. «Что это за цветок такой?» Генно-модифицированный. У меня на него аллергия, судя по всему». «Все в порядке», – раздался сонный голос от двери. да а -아�riel! снова чихнула я. «Цветок какой-то странный, только понюхала я… А -а -а а Мамочки! – простонала я, утирая нос рукавом халата. Повернувшись, я увидела стоящего в дверном проеме спальни полуголого Даркхана. Чтоб мне десяток ампул кетамина потерять, я даже чихать перестала, увидев ментоса в таком виде. Свободные пижамные штаны, босые ступни и обнаженный, ничем не прикрытый торс. Накачанный, сильный, с кубиками пресса и рельефными мышцами рук. Хорошо развитый плечевой пояс, оволосение по мужскому типу, развитая мышечная масса и хорошая спортивная форма. «Что с тобой?» – повторил свой вопрос Даркхан. «Оказывается, все это время я стояла с открытым ртом и во все глаза рассматривала то, чего еще никогда не видела. Обычно мужчины с модельной внешностью не сверкают передо мной своей фигурой». «Аллергия!» – прошептала я, утирая нос и старательно отводя взгляд от красивого мужчины. «Розы здесь какие-то странные» перекормлены удобрениями и пестицидами.